Третье. В левом ухе звенело, а в правом ухе кирпичной толстой стеной стояла сырая тишина. Я лежал на мягком, вероятно, меня принесли в дом и положили на кровать. Уяснив, что все еще жив, я пытался разобрать на составляющие множество далеких звуков, располагающихся за звоном. Мат, трактор, голоса. Мат очень далеко. Скрип половиц. Двинули оконную раму. Это совсем рядом. Ток воздуха коснулся лица, и я понял, что лежу на спине. Звуки размещались слоями, один на другом. На шорохе ветра стук мотора, на стуке мотора множащийся шорох шагов, длинные матерные тирады, женские всхлипы, и уже сверху, под золотым слоем звона, ясно и близко различил я голоса внутри дома. «А если б ты в лоб ему жакан вкатила?» — спросил с ехицей мужской голос. «Хорошо промазала, мать». Видишь, где? Я ощутил рядом со своим правым ухом движение чьей-то руки. В миллиметре прошла везуха. Он вздохнул сладко. А Фрол Данилович, между прочим, Митькиного кешку порешил. Ему как раз и не повезло. Что? И вправду? Наповал. Целился в кабеля а попал в Борова, дурак. Задарма грохнул рекордсмена. Еще б восемь кило, и можно было бы в книжку Гиннесса помещать. Митька уже адрес узнал в Америке, письмо составил. Немножечко веса не хватало. Думал, на Ивана Купалу экспертов пригласить. Была бы дробь в стволе. Да куда? В поселке одни жаканы остались, с волчи Месяц дроби не продают. Нехороший тягучий запах щекотал ноздри. Не опасаясь больше подвоха, я открыл глаза. Ружье висело на коврике, прямо над кроватью, где я лежал. Оба курка взведены. На коврике вышиты какие-то розовые и синие павлины. Вероятно, перепуганная стрельбой в деревне, женщина выпустила в подозрительного монаха заряд из обоих стволов. И когда я потерял сознание, эти мирные садоводы принесли меня на руках в дом. Действительно, я лежал на постели. Голова на шелковой подушке. Ряса разметалась по покрывалу. Я осмотрелся. Широкая комната с очень низким дощатым потолком была уставлена дорогой стильной мебелью. Синий шелк на стульях. Желтые резные спинки, напольные часы с тяжелым тиканьем, выдутые дверцы шкафов, бархатные занавески с подхватом. не Нечистый, конечно, стиль, а нечто среднее между стилем Людовика XIV и Людовика XVI с небольшим добавлением модерна. За раскрытым окном во дворе была привязана к дереву старая лошадь. Выворачивая голову, лошадь пыталась заглядывать в комнату, косила глазом. У нее были большие полусгнившие зубы. Сверху все так же сверкали белые жестяные кровли и садоводство, а слева от лошади располагалась огромная навозная куча. В кучу воткнуты две новенькие штыковые лопаты. Солнце жаркое, оно светило на кучу, и запах навоза приходил в комнату. «Очухался?» — спросил хозяин. Он склонялся ко мне. Совсем рядом. Я увидел его огромную рыжую бороду, багровый нос и чуткие голубые глаза. Лицо хозяйки находилось позади, курносое, напуганное. Я узнал ее. Это была женщина, так долго продержавшая меня под прицелом. — Голова очень болит? — сказал я и присел на кровати. Все в порядке. Я поискал по комнате икону, желая перекреститься, но нашел только огромный японский телевизор. Телевизор был включен без звука, мелькали угловатые тени черно-белого вестерна. Слева от телевизора на стенке красовался старинный поясной портрет в тонкой резной раме. На портрете был изображен, хоть и не вседержитель, но военный человек в парадной форме. Зыбкое голубое пламя телевизора отражалось в плоских погонах, в кокарде с двуглавым орлом и в гербовых пуговицах. Подрагивали золотые петли аксельбантов, цеплячья белая шея, жесткий воротничок. У царского юнкера на портрете были такие беззащитные, голубые, наивные глаза, что я намертво запомнил это лицо. Мальчик совсем, усики только-только пробились, прыщик на впалой бледной щечке. «Оглушило, чуть — чуть-чуть сказал я, подвинувшись на кровати. — А это дедушка, наверное, ваш?» слава еще рукой я указал на портрет. С красной сволочью, наверное, бился. Фамильная живопись? Как же? С недоброй ноткой в голосе сказал хозяин. Фамильная? Только это не живопись. Фото художественное, под старину. Племянник это наш. Два месяца назад сфотографировался. Сфотографировался и подарил, дополнила хозяйка. Василий. Противный мальчишка, потомственный казак. Она оглянулась на портрет и сказала совсем уж расстроена, арестовали его месяц назад. Она сняла мизинчиком короткую слезку и какой-то тряпицей смахнула с портрета пыль, обвинили в превышении несчастный наш мальчик. Недалеко за стеной снова выстрелили из ружья. В ответ невнятно крикнул мужской голос, и все затихло. Вестерн прервался. Замелькали на экране телевизора разноцветные рекламные лозунги и картинки. Гигантский апельсин, голубая глыба льда, женщина с пронзительно-синими глазами. Потом пошла политическая реклама. Неприятные белые цифры на черном фоне. До выборов президента России осталось семьдесят три дня. На лице хозяина, рассекая рыжую бороду, выросла большая белозубая улыбка. Он явно опасался за мою жизнь, а теперь успокоился, пронесло. «Ты и вправду из монастыря идешь?» — спросила хозяйка и присела на постели рядом. Она овладела без спроса моей правой рукой и с надеждой заглядывала в глаза. Хозяйка сняла прозрачный целлофановый плащ и теперь была в одном только купальнике. «Правда, что ли, не хиппи?» Из Коробова монастыря третьи дни иду, — сказал я, чувствуя на своих пальцах ее дыхание, — пустите, стыдно. Я отнял свою руку и перекрестился на свет телевизора. В эту минуту, на счастье, показался храм, и во весь экран — золотой православный крест. «Ты покушать хочешь?» — спросила женщина. Упруга поднялась на ноги и обеими руками поправила тоненькие лямки своего купальника. «Давайте обедать!» — сказала она и неприлично подмигнула мужу. Рыжая борода в ответ вся затрепыхалась. Обедать накрыли тут же в комнате. Хозяйка ходила вокруг стола, накрывала, и я заметил в ее руке маленькую красивую коробочку. Вынула из шкафчика, повертела в руках, взяла таблетку-гранулу, бросила себе в рот и сразу коробочку спрятала. «Очень покушать хочется», — объяснила она, заметив мой вопросительный взгляд. «Люблю сладко покушать. А чтоб мужчинам нравится», — она кокетливо кивнула на хозяина, «с полнотой бороться приходится. Одно наше спасение». Она быстро и неловко перекрестилась. гербалайф Божья милость. Мне предложили мягкий стул. На крики и выстрелы хозяева внимания не обращали, и я не стал. Слух мой постепенно выправился. Теперь левое ухо воспринимало звуки адекватно и звенело только вправо. Солнце жарило все сильнее и сильнее. Лошадь тупо долбила копытом в какие-то кирпичи. Трактор смолк, потасовка на улице тоже улеглась. Хозяйка, сменив купальник на легкий лилово-розовый в цвет полдлином на коврике открытый халатик, подавала на стол. Мелькали перед моим лицом розовые полные ее ручки, нежные короткие пальчики в золотых кольцах. С нарастанием жары все сильнее воняло навозная куча за окном. Нечистый дух, отступая, всегда маскируется простыми бытовыми объяснениями. Наворотит грязных чудес, не добьется результата, И скроется, прихватив с собой компромат. Шелковые темные тени крыл, запах серы, след копыта. Вместо тени крыл тучка по небу скользнет. Вместо запаха серы — запах навоза, жирный запах супа и совершенно логичное объяснение происходящего. Будто и не было зверя. Один садовод прицелился в бешеную собаку и попал в мирно гуляющего Борова рекордсмена. Другой в отместку изрешетил жаканами, сохнущую на веревках стильную пижаму соседа, и понеслось, закрутилось смертоубийство. Женщина в монаха выстрелила, не попала. Рядом с правым ухом гибель прошла. И на этот раз тень и запах подменил нечистый, а вот след оставил. Позже, когда меня уже связанного по рукам и ногам юные мордовороты через поселок тащили, я его заметил, этот след. Совершенно отчетливая копыта в глину впечаталась, так что видно, где зверь прошел.